Глава 10 «Пассажир до любой планеты». Коля вылез из пузыря на стоянке у космодрома. Здесь копилось много пустых пузырей, и, видно, из диспетчерской их отозвали, чтобы зря не занимали стоянку. Вдруг одновременно сотни-две шариков взвелись в воздух, превратились в гроздья винограда или лягушачьей икры, и понеслись роем обратно к городу. Сам космодром, надо сказать, был скромный длинное наверное не меньше километра коралловое здание было высотой этажа в три не больше коля надеялся что сразу увидит носы стоящих словно копия космических кораблей но кораблей не было видно кроме того среди людей выходивших из пузырей гулявших или стоявших у здания выходивших из под земли и спускавшихся сверху не было или вернее почти не было космонавтов в форме людей в скафандров инопланетных пришельцев роботов и так далее, то есть всех тех, кому положено быть на космодроме. Коля подошел к одному из входов в здание. Над ним была надпись «Московский космодром-1». Планетарные сообщения. «Ясно», — подумал Коля, на звезды отсюда не летают. И, понятно, большие корабли собирают на орбитах или у внешних планет». Это он читал фантастической литературе. Вообще-то говоря, фантастическая литература иногда Коля помогала догадываться, что он увидит, или объяснить, что он видит, а иногда и мешало. Эти фантасты лучше бы съездили разок сюда, тогда бы не ошибались. А то тоже бы литература о будущем. Пишут, они знают, о чем пишут. Внутри космодром оказался куда больше, чем снаружи. Как-то в прошлом году, то есть 100 с лишним лет назад, Коля летал с бабушкой в Сухуми. Так вот, внуковский аэровокзал чем-то был похож на космодром. Там зал, и тут залы. Там люди куда-то спешат, опаздывают, или наоборот совсем не спешат, потому что до их рейса осталось еще два часа. И они поспешили приехать, испугались опоздать. Или рейс отложили из-за плохой погоды. Интересно, откладывают ли космические рейсы из-за плохой погоды? Коля медленно шел вдоль бесконечного ряда стоек, где пассажиры отмечали билеты и сдавали багаж, и читал название рейсов. Вел себя как транзитник, который застрял в аэропорту и убивает свободное время. Некоторые рейсы Коле понравились. Например, номер 234, «Меркурий-2», номер 456, «Ганимед», номер 767, «Кратер», Солковского. Коля подошел к экрану справочной и спросил. «Билеты на ближайший рейс к Луне остались?» «Последний к Луне ушел 15 минут назад», — ответила справочная. «А куда есть билеты?» — спросил Коля. «Простите, вопрос не понят», — сказала справочная. «Вам куда надо?» «На уран», — ответил Коля. «Хотя на уран раньше не собирался». «С какой целью туда направляетесь?» — спросила справочная. «Хорошо еще, что автомат, а не живой человек», — подумал Коля. «Сейчас присмотрелись вы ко мне». Поэтому он не стал отвечать на такой нетактичный вопрос и пошел дальше так, чтобы выяснить, где выход на взлетное поле. Но выходы, хоть и были, не подходили для самостоятельного путешествия. Над одним было написано «Медицинский контроль». У других стояли контролеры. У-третьих, надо было опускать жетон, чтобы фотоэлемент тебя пропустил. Что же получается? — расстраивался Коля. Ты приехал на космодром, и не то чтобы улететь на какую-нибудь планету, даже поглядеть на то, как другие улетают, не можешь. Коля даже спустился на эскалаторе вниз, на несколько уровней, где шли погрузочные линии, и людей было совсем мало, но задерживаться там не стал, как бы не заблудиться. Коля прямо всей кожи чувствовал, как проходит время, утекает, убегает, уносится. Сколько его потеряно, что о полете на Луну и мечтать не приходится. Хоть бы вблизи какой-нибудь корабль посмотреть. Коля вышел с космодрома и решил обойти здание. Может, повезет. Должно же оно где-то кончаться. Он шел вдоль здания минут десять. Наконец Коля завернул за угол, и перед ним открылась громадное до самого горизонта поле. На поле не было ни одного настоящего космического корабля. Только стояли диски, похожие на те, которые метают дискоболы. Правда, эти диски были потолще, более выпуклые и каждый размером с футбольное поле. Это были космические летающие тарелочки. Над полем стояла тишина. Были слышны голоса людей вдалеке, служебные машины, настившиеся к дискам и обратно тоже двигались совершенно бесшумно. Пассажиров на поле не было видно. Наверное, они подъезжали к дискам в закрытых автобусах или какими-нибудь скрытыми ходами. Тут Коля увидел, что один из дисков поднимается. Он поднимался медленно, словно ничего его не двигало, а сам он был легче воздуха. Поднявшись метров на сто, диск начал медленно наклоняться, будто им управляла рука спортсмена, и неожиданно он полетел, как выпущенный из руки, врезаясь в воздух острым краем. Коля следил за ним взглядом, пока диск не превратился в чечевичку, а потом лишь белая полоска в небе указала, в какую сторону он улетел. Коле очень захотелось пробраться поближе к кораблям. Он медленно и осторожно пошел вдоль стены к полю, но не прошел 20 шагов, как наткнулся на невидимую стенку. Что-то твердое и прозрачное не пускало дальше. Он ощупал преграду руками. Она была гладкая и тянулась вверх, насколько хватало рук. «Вот хитрицы подумал Коля. Но тот же решил, что эта стенка не может быть бесконечной. Где-то сквозь нее должны проходить. И он снова вышел на дорожку и пошел дальше от вокзала к строениям, которые виднелись впереди. Он думал, что если спросят, что он делает, скажет «гуляю и смотрю на корабли». И ничего в этом нет дурного. Но никто его ни о чем не спросил. Коля дошел до строения остановился перед тем, которое было поменьше других. Оттуда доносились голоса. Коля заглянул внутрь. В большой комнате с выпуклым потолком стояло несколько ребят и девочек. Некоторые постарше Коля, другие, как он. Они сгрудились вокруг низкого стола, на котором стояло что-то. Если ты никогда вещь не видел, и она необычной формы, что лучше назвать ее что-то, никогда не ошибешься. Никто не заметил, как Коля вошел и присоединился к ребятам. Он стоял и смотрел, нет ли отсюда выхода на взлетное поле. Наконец он увидел дверь и хотел было незаметно пройти к ней, как невысокий подросток, очень курчавый, словно завитой, заметил Колю и спросил, «Ты куда? Там же вакуум». «А я думал выйти на взлетное поле», — сказал Коля. «А зачем тебе?» «Просто так». И чтобы Курчава не задавал больше вопросов, он спросил, «А вы что здесь делаете?» «Разве не видишь?» — удивился мальчик. «Работаем». «Понятно, что работаете. А над чем?» «Над спутником. Разве не похожи? похоже?» «Похоже», — сказал Коля. «Модель? Что мы, маленькие, что ли? Обыкновенный спутник связи, по школьной программе. Разве вас в школе не делают?» «Я в Конотопе учусь», — сказал Коля, — «я историк». «Странно», — сказал Курчавый, — «какое у вас одностороннее образование». «А скажи, разве Милена Митина не из Конотопа?» Но на этот раз Коля не растерялся. «Она из Костромы», — сказал он. «Извини», — сказал Курчавый, — «а тебе наш спутник нравится?» «Да. Мы с одной школой в Австралии дружим. У них в школе сильные натуралисты». Выводим ягодные культуры, чтобы могли расти в вакууме, на солнечной энергии. Представляешь, как это нужно для астероидов? Очень нужно, согласился Коля. Вот запустим, и будет у нас постоянный канал связи с Австралией. В любой момент можно будет поговорить, обменяться опытом, показать, какие у нас достижения. И когда запускаете, ждем, когда робот-тележка приедет. Сегодня много народу на лунный фестиваль улетело, вот и задержался запуск. «А вы на поле пойдете?» — спросил Коля. «Конечно. Надо же спутник на гравитонный толкатель установить, чтобы он его на орбиту вынес. А где ваш учитель? Он на поле ждет». Коля понял, что ему явилась хорошая возможность пройти на поле, но спешить было нельзя. «Слушай», — сказал он. А что за стенку вокруг космодрома поставили? Мне кажется, ее в прошлом году не было. Правильно, в прошлом году обычная была. Коралловая. Очень вид портила. Теперь силовое поле поставили. А зачем? Как зачем? От таких, как мы с тобой поставили. Ты думаешь, мало на свете и которые хотят обязательно на Марс попасть? Ну что делать на Марсе необразованному ребенку? А ведь лезли. А тебе что... «Никогда на Марс не хотелось?» — спросил Коля. «Мне?» «Я тогда полечу на Марс, когда смогу принести там пользу», — сказал Курчавый. «Для этого и учусь». «Не верь ты ему», — сказал другой парень постарше. Он не только хотел на Марс попасть, но даже забрался в грузовой корабль, хорошо еще вовремя вытащили, а то бы замерз в космосе. «Во-первых, я тогда маленький был». — обиделся Курчавый. — Это два с лишним года назад было. А во-вторых, я не такой дурак, чтобы в грузовую боржу лезть. Я на Почтовый пробрался. — А что, на Почтовый можно на Марс слетать? — спросил Коля, потеряв осторожность. Курчавый посмотрел на него подозрительно и спросил. — А ты, кстати, зачем сюда пришел? — Просто так, на спутник посмотреть. Надо будет ребятам в конотопе сказать Курчава, видно, не поверил и готов был задавать новые нескромные вопросы. Но тут стена разъехалась в стороны, и в комнате появился грузовой робот-тележка. Просто тележка, платформа, скользившая над землей. Но когда платформа подъехала к столу, из нее высунулись металлические щупальца. В одну секунду осторожно обхватили спутник и перенесли его на платформу. Тележка отправилась на поле, и все ребята поспешили за ней. И о Коле забыли. Он и вышел вслед за ними. Коля шел за тележкой до тех пор, пока не увидел, что на перерез едет другая такая же тележка, на которой стоит красивая ваза в два человеческих роста. Ваза была покрыта полупрозрачным чехлом. Встреча была кстати. Коля немного отстал от остальных и... И когда тележка с вазой поравнялась с ним, он скрылся за ней и пошел рядом с вазой, словно ваза была его собственная, и он отправлял ее в подарок бабушке на Юпитер. Никто не заметил, как Коля исчез. Теперь нужно было подобраться поближе к какому-нибудь кораблю. Нет, в тот момент Коля не думал, что улетит на другую планету. Он все еще думал, что успеет домой до вечера. «Ну, раз уж ты попал на взлетное поле, которое так тщательно охраняют от космических зайцев...» то надо хотя бы потрогать настоящий космический корабль. Тележка с вазой повернула к стоявшему поодаль от других диску. Это Коля устраивало. Наверное, вазу надо грузить, а если грузить, то в корабль, а если в корабль, то можно будет к нему подобраться. Так и случилось.